Часть 3. Промышленность. Высвобождение цифровых дивидендов, преобразование и модернизация. Глава 6. Цифровизация обрабатывающей промышленности. Ускорение. Обрабатывающая промышленность костяк и опора реальной экономики, основы её подъёма и возрождения. Программа Интернет плюс привела к глубокой интеграции цифровых технологий и обрабатывающей промышленности. Цифровизация промышленности способствует трансформации и модернизации экономики, даёт новый импульс для экономического роста. Обрабатывающая промышленность арена цифровой экономики. Обрабатывающая промышленность основа народной экономики. Арена реализации программы Интернет плюс и развития цифровой экономики. Это связано со стратегическим значением промышленности для народного хозяйства, новым витком конкуренции в промышленности. особенностями и тенденциями интеграции интернета и производства. Государственные стратегии развития. Обрабатывающая промышленность основа народной экономики и государства, фундамент для процветания страны и формирования мощной державы. Именно она способна создать инновационное будущее, обеспечить победу в конкуренции и качество и эффективность реальной экономики. Только мощное производство сможет поднять реальную экономику Китая. Китай Страна с крупнейшим в мире производством. За 40 лет политики реформ и открытости выросли общие возможности обрабатывающей промышленности Китая и её конкурентоспособность на международном рынке. В 2016 году добавленная стоимость промышленности страны составила почти 25 триллионов юаней. Это треть ВВП страны. Доля промышленности Китая в мировой промышленности превышает 20%. И вот уже 7 лет подряд Китай продолжает оставаться страной с крупнейшим в мире производством. По международной классификации из 22 категорий обрабатывающей промышленности в семи Китай занимает первое место в мире по объёмам. Среди более чем 500 видов промышленной продукции, производимой в мире, Китай лидирует по 220 позициям. На экспорт промышленной продукции приходится 1/7 всего мирового экспорта. Таким образом, Китай крупнейший в мире экспортёр промышленных товаров. Больше всего рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Быстрое развитие обрабатывающей промышленности, как главной отрасли экономики Китая, привело к появлению огромного количества рабочих мест. Сегодня здесь требуется больше всего рабочих рук. В конце 2015 года количество вакансий, созданных индустрией в городах и посёлках Китая, достигло 50 млн человек. Это 28% всех рабочих мест в стране, первое место среди всех других отраслей. И здесь действует цепная реакция. Резкий рост эффективности индустрии даёт вал новых рабочих мест, а это в свою очередь приводит к появлению множества новых вакансий и в других сферах: транспорт и перевозки, оптовая и розничная торговля, гостевое дело, общественное питание и так далее. Обрабатывающая промышленность Основной источник общественного богатства, обрабатывающая промышленность опора государственной безопасности и обороноспособности, основа для счастья и благополучия, социальной гармонии и стабильности общества, основной двигатель индустриализации, информатизации, урбанизации, модернизации сельского хозяйства в Китае. Она вносит огромный вклад в экономическое и социальное развитие страны. Конкуренция развитых стран в обрабатывающей промышленности. После глобального экономического кризиса мировая промышленность пересматривает концепцию развития, корректирует структуру, перестраивает конкурентные преимущества. С распространением информационных технологий нового поколения индустрия взяла курс на гибкое, сетевое, зелёное, интеллектуальное обслуживающее производство и другие направления трансформации. Это вызвало в международном сообществе широкие обсуждения и размышления на тему третьей промышленной революции. интернет-энергетики, промышленного интернета, цифрового производства и других подобных концепций и моделей развития. Развитые страны активно реагируют на вызовы, которые создаёт новый виток научно-технической революции и индустриальной трансформации. Они разрабатывают и реализуют собственные стратегии. Например, американская программа партнёрства по перспективному производству, немецкий план Индустрия 4.0, французская программа Новая индустриальная Франция и тому подобное. Задача таких программ – создание новых конкурентных преимуществ в обрабатывающей промышленности страны в условиях информатизации. Это отражает не только глубину переосмысления традиционных взглядов на индустриальную перестройку в развитых странах, но и то, как они стали лидерами в новом витке конкурентной борьбы, а также раскрывает смысл корректировки дисбаланса в структуре экономики. Значение интеграции интернета с обрабатывающей промышленностью Китай – в СССР. промышленная держава с гигантскими объёмами производства и отработанной производственной системой. И это ещё не всё. В Китае развит интернет, колоссальный объём интернет-производства прикладных терминалов, предприятия крупнейших масштабов. По развитию интернета Китаю уступает только США. Рост объёмов интернет-экономики оказывает всё более серьёзное влияние на экономическое развитие. Проникновение интернета в сферу потребления. Уже вызвала в жизни ряд новых технологий, продуктов, методов управления и моделей. Активировала безграничный инноваторский потенциал и творческую активность во всём обществе. И хотя обрабатывающая промышленность только-только начала интеграцию с интернетом, потенциал промышленного интернета колоссален. Информатизация промышленности началась в Китае позже, чем в других странах, и пока не имеет прочного фундамента. Интернет ещё не стал неотъемлемой частью производственного процесса. Но в стране уже появилось понимание того, что применение интернета в сфере производства необходимо ускорить. Внедрение интернета в обрабатывающую промышленность даёт двойное преимущество. Во-первых, это ведёт к превращению Китая в крупную промышленную державу, а во-вторых, развивает интернет в стране. Оба этих фактора создают эффект наложения, объединения и мультипликации. Конкурентные преимущества в производстве накладываются друг на друга, объединяются, образуя химическую реакцию. которая в свою очередь приводит к появлению новых движущих сил экономического развития. Это источник новой энергии роста экономики Китая. По сравнению с другими стратегиями интернет плюс. Интернет плюс производство имеет три классические особенности. Первая это процесс интеграции интернета с обрабатывающей промышленностью, при котором ценность не только передаётся, но и создаётся. Вторая особенность заключается в том, что такая интеграция повышает эффективность не только отдельных производственных операций в промышленности, но и всего производства в целом. Третье. Применение интернета в промышленности это многомерное явление, при котором происходит интеграция концепций развития технологий и продуктов производственных систем, операционных моделей. Именно в производстве появляются инновации, создающие новую ценность. Внедрение интернета определило важность цифровизации обрабатывающей промышленности. Ускорение цифровизации обрабатывающей промышленности. Государство придаёт огромное значение трансформации и модернизации обрабатывающей промышленности. С 2015 года был выпущен ряд документов, призванных ускорить цифровизацию производства. Сделано в Китае 2025. План развития робототехники 2016-2020. Руководящие указания об углублении интеграции интернета и обрабатывающей промышленности. План интеграции, информатизации и индустриализации 2016-2020. План развития умного производства 2016-2020. 19 апреля 2016 года. Председатель Си Цзиньпин на рабочем совещании по сетевой безопасности и информатизации указал на необходимость глубокой интеграции интернета и реальных секторов экономики, чтобы обеспечить информационную поддержку для технологий, финансов, персонала и грузопотоков. Для этого потребуется оптимизировать распределение ресурсов, повысить общую факторную производительность для инновационного развития, преобразовать модели экономического развития и скорректировать роль структур экономики. В рамках такой политики глубокая цифровизация обрабатывающей промышленности создаст основу для реализации программы Интернет плюс и развития цифровой экономики. Интернет и цифровизация обрабатывающей промышленности. Ключевая особенность нового витка глобальных промышленных преобразований это внедрение IT-инноваций в традиционную промышленность. Создаётся новая система перестройки и развития промышленности, которая прошла путь от частичной до полной интеграции. от количества к качеству, от преобразований производства к организационным инновациям. Сегодня в промышленности продвигается цифровизация и интеллектуализация исследований и разработок, продукции, оборудования, производства, управления и обслуживания. Интернет преобразует и модернизирует промышленность. Такие особенности интернета, как открытость, совместный доступ, возможность взаимодействия, децентрализация, способствуют инновациям в обрабатывающей промышленности, появлению совершенно новых процессов и моделей. Во-первых, применение мобильного и промышленного интернета, свободного программного и аппаратного обеспечения, 3D-печати и других новых технологий приводит к минимизации распределённости инноваторству инновационных организаций. появлению различных инновационных предпринимательских платформ, ориентированных на большой и средний бизнес, совершенствованию промышленной среды массовых инноваций. Во-вторых, инновационные ресурсы и организационные процессы предприятий сегодня переориентируются с производителя на потребителя, формируя новые системы, которые позволяют выявить потребности потребителей в реальном времени, быстро реагировать и удовлетворять их. Благодаря таким системам предприятия с каждым днём получают всё новые возможности. В-третьих, технологические инновации, новые способы управления и бизнес-модели взаимодействуют и переплетаются друг с другом, смешиваются, образуя совместные итеративные массовые инновации, а также краудсорсинг, краудфандинг, P2P и другие новые модели инноваций. Интернет постоянно побуждает общество к креативности. позволяя оптимально использовать новые ресурсы и преобразуя обрабатывающую промышленность. Новые горизонты обрабатывающей промышленности. Внедрение интернета и других информационных технологий нового поколения в традиционные отрасли промышленности повышает эффективность распределения рабочей силы, капитала, земельных ресурсов, технологий, управления и других факторов, увеличивает возможности и уровень спроса и предложения в промышленности, вливает новые силы, новую энергию в экономический рост. расширяет пространство развития промышленности. Во-первых, это открытие новых горизонтов экономического роста. Ускоряются инновации в технологиях распознавания, передачи, хранения и вычисления, и как следствие, бурный рост новых разработок в технологии получения, хранения больших объёмов данных, интеллектуальной обработки и извлечения данных, высокоскоростного обмена информацией. Как цепная реакция, Непрерывно появляются инновации в сфере умного производства, биомедицины, новых источников энергии и материалов, которые переплетаются и объединяются друг с другом, постоянно создавая новые точки экономического роста. Во-вторых, новые возможности для инвестиций в промышленность. Промышленное облако и большие данные, программное и аппаратное обеспечение, информационные и физические системы для промышленности, интернет вещей, умные роботы всё это образует инфраструктуру необходимую для развития обрабатывающей промышленности. Именно к этому прикован пристальный интерес инвесторов и сейчас, и в будущем. А это неизбежно ведёт к созданию скоростной, мобильной, защищённой информационной инфраструктуры, а также к переводу энергетической, транспортной и прочей инфраструктуры на интеллектуальные технологии. В-третьих, новые возможности для потребления информации. Распространение интернета приводит к формированию новых привычек, моделей и процессов потребления. Постоянно появляются новые продукты: умная одежда, умная мебель, умные машины, обслуживающие роботы. В информационных продуктах и услугах стимулируются новые потребности. В промышленности, инвестициях, потребительских предпочтениях и в других сферах интернет создаёт множество новых точек роста, открывает новое пространство для развития обрабатывающей промышленности. Новые модели и состояние в обрабатывающей промышленности. Глубокая интеграция обрабатывающей промышленности и интернета усиливает инновации, раскрывает потенциал развития и преобразует производство, приводит к появлению множества новых моделей состояний и продуктов. Во-первых, совместное производство со взаимодействием по сети. Это вовсе не новая идея. В авиации, автомобилестроении и других отраслях такая модель производства применяется уже несколько десятков лет. Развитие ИКТ нового поколения придало совместному производству новое содержание. Предприятия, на которых практикуется такое производство с взаимодействием по сети, используют интернет или облачные промышленные платформы, чтобы совместно с другими предприятиями вести исследования и разработки, проектировать продукты с применением краудсорсинга, координировать работу цепи поставок и развивать другие новые модели. Это позволяет снизить стоимость получения ресурсов, расширить область их применения и развивать другие новые модели. перейти от борьбы в одиночку к совместной работе, повысить общую конкурентоспособность промышленности в масштабе всей страны. Во-вторых, производство под заказ как признак перехода от традиционной промышленности к умному производству. Применение интернет-платформ и умных заводов позволяет трансформировать запросы покупателей сразу в производственный наряд-заказ и производство под индивидуальные потребности клиента. Это даёт возможность решить давно наболевшие проблемы складских запасов и производственных мощностей в обрабатывающей промышленности обеспечить динамический баланс между производством и сбытом. В-третьих, обслуживающие производства. Долгое время промышленность в Китае в основном была ориентирована на производство товаров в среднем и нижнем сегментах ценовой цепочки. Сегодня же она стремится как можно скорее перейти на высокий ценовой сегмент и повышение добавленной стоимости продукции. Ключевой момент преобразования обрабатывающей промышленности стимулирование перехода от производственной модели к обслуживающей. В производстве появилась новая тенденция персонализация и ориентация на обслуживание. На смену традиционной продукции приходит умная продукция, оснащённая функциями распознавания, хранения и передачи данных. При этом потребитель становится профессиональным просюмером, глубоко вовлечённым в весь процесс производства. Традиционное крупнооптовое централизованное производство всё быстрее преобразуется в децентрализованное производство по индивидуальному заказу. Управление полным циклом жизни продукции, комплексная интеграция, генеральный подряд, точное управление цепочкой поставок, интернет-финансы, розничная онлайн-торговля и прочее всё это ускоряет перестройку новой системы отраслевой цепочки ценности. Путь к новым преимуществам в международной конкуренции. Интеграция интернета и производства меняет инфраструктуру, способы производства, условия конкуренции. Во-первых, облачные вычисления и интернет постепенно превращаются в новую инфраструктуру, основу для развития промышленности. Применение промышленных больших данных и индустриальных приложений создаёт потребность в облачных технологиях для промышленности. В производство постепенно внедряются широкополосная сеть, IP и мобильные технологии. а сетевые, интеллектуальные машины и оборудование становятся важным фактором новой производственной системы. Во-вторых, все более очевидной становится основополагающая роль программного обеспечения в поддержке и состоянии производства. Автоматизированное проектирование и моделирование, производственная и исполнительная система, управление полным циклом продукции и другое промышленное ПО переформатируют саму работу отрасли. Промышленная продукция, бизнес-процессы предприятий, Способы производства, новые возможности, бизнес-модели и отраслевая эко-среда переопределяются заново. В-третьих, в каждой стране отраслевая конкуренция фокусируется на создании экосистемы умной промышленности. Интернет и другие новые технологии объединяют в производственном процессе людей, машины, оборудование, продукты и прочее. Такая среда способствует формированию общности интересов, побуждает к совместному преодолению трудностей, сотрудничество в сфере стандартизации, адаптации возможностей, совместной разработки правил и норм. В этих процессах задействовано много аспектов: производство, сетевые компоненты, программное обеспечение, микросхемы, решения и так далее. Ассоциации участников промышленного интернета, платформы концепции Индустрии 4.0 становятся инициаторами, промоутерами, формирователями производственной экосреды, и их положение постоянно укрепляется и усиливается. зарождаются и формируются новые правила конкурентной борьбы. Вектор развития задают гиганты глобальной промышленности. Гиганты глобальной промышленности ускоряют её цифровизацию. А такие международные корпорации, как General Electric, Siemens и другие, борются за первенство в платформах больших данных в индустрии и производственной экосреде. General Electric запускает переход на цифровые технологии. GE первым выдвигает идею промышленного интернета. В феврале 2012 года Барак Обама, занимавший пост президента США, объявил о реиндустриализации. Через 8 месяцев после этого компания General Electric первой выдвинула идею промышленного интернета. Реализация этой идеи запустила 9 проектов в таких областях, как авиация, нефтегазовая промышленность, перевозки, медицина, энергетика и других. Промышленный интернет Это открытая глобальная сеть, способная органично объединить людей, большие данные и датчики, преодолеть ограничения разума и машин, внедрить в промышленное производство сетевые, интеллектуальные и сервисные технологии. В марте 2014 года GE совместно с четырьмя другими отраслевыми гигантами AT&T, Cisco, IBM и Intel создала ассоциацию участников промышленного интернета. предопределив будущее обрабатывающей промышленности. Миссия ассоциации преодолеть отраслевые и региональные технические барьеры, ускорить полную интеграцию между физическим и виртуальным цифровым миром. Сегодня это одна из самых влиятельных международных организаций, в которой уже более 260 членов, включая практически всех лидеров в сфере промышленного интернета: Microsoft, Hewlett Packard, Accenture, Huawei, Bosch и MES. SAP, Siemens и других. Кроме того, после начала сотрудничества между Ассоциацией промышленного интернета и платформой Промышленность 4.0 в 2016 году были официально признаны такие понятия, как промышленный интернет и четвёртая промышленная революция. При этом промышленный интернет стал более обширным понятием, включившим в себя четвёртую промышленную революцию. Predix создание операционной системы в сфере промышленности. В 2013 году компания General Electric выпустила платформу анализа больших данных для промышленности Predix, а в 2015 году открыла её для производственных предприятий по всему миру. В октябре 2015 года General Electric Digital Corporation взяла на себя все внутренние функции, связанные с цифровыми технологиями. Компания свела воедино программное обеспечение и аналитические техники со своей промышленной продукцией. поставив цель к 2020 году войти в десятку крупнейших в мире компаний по программному обеспечению. Объединив машины, данные и людей, платформа Predix позволяет классифицировать, упорядочивать, получать и анализировать различные данные по единому стандарту для технологий облачных вычислений и больших данных. Инженеры могут по требованиям собственных предприятий разрабатывать на ней программы и приложения. Сверху могут налагаться различные функции распределённые вычисления, анализ больших данных, управление активами, связь в режиме М2М, машина-машина, мобильность. Иногда PreDix можно поставить в один ряд с мобильной операционной системой iOS, разработанной Apple, а также с Androidом. GE планирует создать для этого экосистему в промышленном интернете. На таком фундаменте созданы магазины приложений. Магазин GE ориентированный на промышленные приложения. Промышленные гиганты лидируют в сфере облачных платформ. Помимо GE, промышленные облачные платформы удалось запустить немецкой и китайским компаниям. Siemens выпустила MindSphere, а Haier CosmoPlat. MindSphere создала фундамент для цифрового обслуживания заводов Siemens. Haier сейчас создаёт CosmoPlat. Это первая в Китае и самая крупная инновационная платформа промышленного интернета собственной разработки. Она обладает спецификой платформы, и помимо обслуживания объединённых заводов Haier, уже начала предоставлять производственным предприятиям социальные услуги. Благодаря ей пользователи могут непосредственно участвовать в целом процессе крупномасштабного производства под заказ. Платформа предоставляет 8 основных услуг. Решения для крупномасштабного производства по заказ, сервисы больших данных, совместное производство с использованием сетей, базы знаний, услуги контроля и сертификации и прочее. Успешные примеры реализации концепции Интернет плюс производства в Китае. Обрабатывающая промышленность главная арена развития цифровой экономики. Суть и главная трудность программы Интернет плюс. Ряд инновационных промышленных предприятий, таких как Red Collar, Baosteel Чанган, Хайер активно следуют пути перехода на цифровые технологии и добились в этом заметных успехов. Пошив одежды. Масштабное производство под заказ от Red Collar. Red Collar Corporation создана в 1995 году. Это крупное частное предприятие по изготовлению одежды и аксессуаров в среднем и высоком ценовом сегментах. С 2003 года Red Collar Corporation открыла собственный завод по производству европейских костюмов, на котором работает свыше 3000 человек, и имеется экспериментальная лаборатория. При поддержке таких технологий, как большие данные, интернет, интернет вещей и прочее, компания инвестировала 260 млн юаней в исследования комплексных решений по крупномасштабному производству одежды под заказ и экспериментальной работы, где главной задачей стала информатизация заказов. с использованием громадной базы данных моделей и фасонов и системы управленческих показателей. Так, посредством автоматизации производства была сформирована уникальная модель Red Collar, сделавшая компанию образцовым предприятием в китайской промышленности формата Интернет плюс. Успех Red Collar Corporation в изготовлении одежды на заказ радикально и окончательно изменил традиционную модель работы подобных фабрик. появилась новая парадигма работы предприятия в условиях глубокой интеграции интернета и промышленности. И в перечень основных методов этой парадигмы входят следующие аспекты. Создание промышленной платформы прямых продаж C2M. На обычном предприятии по изготовлению одежды применяется модель продаж: производитель, оптовик, розничный продавец, потребитель. С одной стороны, себестоимость каждого этапа повышает конечную цену изделия, с другой Производителю трудно оперативно собирать информацию о разнообразных потребностях потребителей. В компании Red Color было решено с помощью интернет-технологий убрать промежуточные звенья и взаимодействовать с потребителем напрямую, то есть применить модель C2M Customer to Manufacturer. Потребитель-производитель. Потребитель входит на платформу C2M через компьютер, мобильный телефон или другой терминал и прямо в режиме онлайн размещает заказ. Предприятие выполняет его без необходимости складировать продукцию и материалы. Это позволяет давать потребителям максимальные скидки и не делить на всех издержки производства, складирования и продажи. При этом для самого предприятия себестоимость изготовления под заказ обходится всего на 10% выше, чем серийное производство. Однако доход вырастает более чем вдвое. Производство продукции под заказ Изготовление продукции под заказ обычно плохо сочетается с высокой эффективностью. Чтобы сделать своё крупномасштабное производство под заказ эффективным, компания Red Color внедрила в производственный процесс средства информатизации. Заказчики по интернету выбирают ткань, фасон, технологию изготовления и прочие параметры, а предприятие принимает заказы в режиме реального времени. Информация поступает в разработанную компанией собственную базу данных. где на её основе осуществляется моделирование, после чего обработанная информация автоматически превращается в производственные данные. Затем на платформе CTM формируется задание, которое в виде наряд заказов передаётся на производственный этап. Весь производственный цикл занимает не более 7 дней. Каждое изделие сопровождается уникальной электронной этикеткой, на которой отображается весь производственный процесс. На каждом технологическом этапе имеется терминальное оборудование, разработанное Red Color, которое позволяет скачивать из облака информацию о заказе с этой электронной этикетки. Такая модель позволяет не только удовлетворять потребности индивидуального пошива одежды, но и реализовывать крупномасштабное промышленное производство. Как данные продвигают умное производство? Как компании Red Collar удалось реализовать изготовление под заказ с низкой стоимостью и высокой эффективностью? Секрет успеха кроется в грамотной работе с большими данными. Компания уделяет серьёзное внимание разработкам и интеграции данных из множества источников. Прежде всего, из доступных источников формируется база данных. Несколько лет исследовательской работы Позволили Red Color накопить данные об индивидуальных заказах более чем от 2 миллионов клиентов, включая данные о фасонах, моделях, технологии, дизайне и так далее. Затем с помощью уникального количественно-объёмного метода три точки на одной линии данные преобразуются в 18 зон человеческого тела. Модель систематизируется и формируется на базе 22 категорий данных. Затем на компьютере методом 3D-печати для каждого клиента создаётся уникальный шаблон, для каждой детали одежды уникальный фасон. В итоге появляется определённый алгоритм, по которому дорабатываются требования, не описанные подробно клиентом, рассчитывается оптимальный процесс пошива одежды. В настоящее время в систему индивидуального пошива одежды от Red Collar входит более 20 подсистем, которые работают на базе полученных данных. Ежедневно системы автоматически распределяют заказы делают раскрои, вычисления, объединяют фасоны. При этом информация на протяжении всего производственного процесса передаётся в электронном виде в реальном времени. Разворот к потребностям клиента. Суть политики Red Color ориентация на удовлетворение потребностей клиента. Компания ушла от прежней структуры, разбитой на департаменты и отделы, и перешла на платформенную модель управления, в центре которой управление узлами. Центр обслуживания клиентов собирает все данные о потребности клиентов и передаёт наряд заказ на соответствующую позицию, где происходит подготовка необходимых для выполнения заказа ресурсов. Компания отказалась от кадровой службы, отдела финансов и прочих подразделений, оставив только должности с определённым функционалом. Каждую из них можно комбинировать с другими в зависимости от потребности клиента без необходимости принятия решения со стороны отделов или департаментов. Это полностью устраняет барьеры между желаниями клиентов и возможностями производителя, обеспечивает полную клиентоориентированность, резко повышает эффективность принятия решений в частности и производства в целом. Полная загрузка производственных мощностей SDI помогает предприятиям в преобразовании и модернизации. Компания Red Collar оцифровала свой успешный опыт в сфере индивидуального пошива одежды. сформировав стандартизированное решение под названием CDE Source Data Engineering, то есть инжиниринг на базе исходных данных. Такая методология преобразования получила применение и в других отраслях. Для того, чтобы ввести нужные изменения на другом предприятии, в частности, разработать ПО под заказ, реорганизовать производственный процесс, дать рекомендации по вопросам управления и оказывать другие услуги, В системе предприятия необходимо внедрить разработки Red Color. В зависимости от разного уровня вложений, через 3 месяца и больше можно провести модернизацию и повысить эффективность больше, чем на 30%, а расходы снизить более чем на 20. Предприятие сможет перейти на работу без запасов на складе с высокой прибылью и скоростью оборота, низкой себестоимостью. В начале 2016 года Red Color начала внедрять решение SDI И всего за 7 месяцев подписала договоры с 38 предприятиями в сферах пошива одежды, обуви и головных уборов, изготовления мебели, литья, производства косметики, электроприборов и прочего. Стоимость и эффективность. Наладив прямую связь с потребителем через интернет, Red Color Corporation реализовала модель пошива одежды по индивидуальному заказу одним щелчком мыши. Сократив срок выполнения заказа с 25 до 10 рабочих дней до 7. Так компания не только внедрила крупномасштабное производство без посредников и складов готовой продукции, но и сделала так, чтобы услуги индивидуального пошива дорогостоящей одежды стали доступны для всех слоёв населения и превратились в продукт массового потребления. Red Collar стал одним из флагманов революционного развития производства. Сейчас мощности предприятия составляют 3000 комплектов или штук одежды индивидуального пошива в день. В 2015 году операционный доход от пошива одежды составил 3,7 миллиарда юаней, в том числе доход от инд-пошива с применением интернета, а чистая прибыль выросла более чем на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Рентабельность превысила 25%. Сталь. Баушанская сталелитейная компания Baosteel обслуживает всю отраслевую цепочку. Baosteel один из лидеров сталелитейной промышленности. В условиях избытка производственных мощностей и мизерной прибыли компания исследует новые пути развития. Ей удалось найти три основных направления к преобразованию: от стали к материалу, от производства к обслуживанию и от Китая ко всему миру. и реализовать стратегию одного тела и двух крыльев, где тело – стали-литейная отрасль, а два крыла – зеленое умное производство и экологическая система обслуживания стали-литейной отрасли. Компания «У-ИЛ» – пример внедрения экосистемы обслуживания. Сегодня она считается классическим образцом перевода стали-литейных предприятий на интернет-технологии. Помогает «Бау-Стил» перейти от конкурентоспособности по продукции конкурентоспособности в отраслевой цепочке, от производственного предприятия к предприятию обслуживающего типа. Уил. Долгое время в сфере торговли стали прокатом было множество проблем. Это информационная асимметрия, высокая стоимость оборота, снижение эффективности товара оборота, развал среды доверия в торговле сталью, игнорирование средних и малых конечных потребителей, трудности быстрого реагирования на индивидуальные потребности и прочее. Baosteel прикладывала серьёзные усилия, чтобы найти пути решения этих проблем, обрести преимущество в отрасли и повысить прибыль. 13 февраля 2015 года Baosteel и Baoshan Iron and Steel Company совместно инвестировали 2 млрд юаней в создание OIL, акционерной компании с ограниченной ответственностью. Цель новой компании было создание отраслевой экосистемы обслуживания с платформы электронной торговли в центре отраслевой цепочки с опорой на интернет, интернет вещей, большие данные, мобильный интернет и другие новые технологические средства. Новая экосистема, образованная множеством участников, должна была обеспечивать взаимовыгодное сосуществование, перестроив операционные звенья всего процесса в отраслевой цепочке и в конечном итоге преобразовать всю отрасль. Способы и особенности работы УИЛ Быстрый старт с опорой на стратегическое преимущество БАОСТИЛ Стратегические активы, накопленные за долгие годы работы БАОСТИЛ, создали прочный фундамент для развития новой компании УИЛ. Во-первых, это преимущество профессиональной специализации, которые помогают быстрому расширению в отрасли. Будучи самым конкурентоспособным в Китае объединенным сталилитейным предприятием, БАОСТИЛ обладает возможностями системного обслуживания и обеспечения. в области производства стали, технических исследований и разработок, информационного обслуживания, сети маркетинга, финансов и прочего. Эти ресурсы позволяют УИЛ расширить свои виды деятельности. Во-вторых, преимущества всестороннего развития отрасли способствуют быстрой интеграции ресурсов в отраслевой цепочке. Опыт БАО «Стил», накопленный за последние 40 лет работы – позволяет УИЛ быстро объединять на онлайн-платформе лучших поставщиков, производителей стали, логистические компании, продавцов и прочих участников, находящихся вверху и внизу отраслевой цепочки, а также обширные оффлайн-ресурсы. Используя бренд BAU Steel, 7 мая 2015 года УИЛ получила кредитный лимит от строительного, торгово-промышленного и других 15 банков в размере 163 миллиардов юаней, создав материальную базу для расширения финансового обслуживания. Формирование интегрированной онлайн-системы обслуживания в сфере оборота стали на базе электронной торговли в отраслевой цепочке. Постепенно УИЛ расширила отраслевую цепочку, включив в неё разную продукцию, регионы и услуги, создав интегрированную онлайн-систему обслуживания. Центром её стала онлайн-платформа электронной коммерции, которая объединила в себе информацию, расчёты по операциям, логистику и хранение, обработку и доставку, техническое обслуживание, финансовые услуги, данные и другие функции. Первое старт в электронной коммерции. Сделав акцент на торговле продукцией, УИЛ сформировала кластер торговых платформ в отраслевой цепочке. Главная платформа торговли сырьём платформа торговли для химической промышленности, платформа для закупки оборудования и запчастей, платформа для торговли стали литейной продукцией, платформа оборота товаров и прочего. Кластер охватывает полный цикл жизнепродукции, от сырья до товара, от товара до использования, от использования до переработки и повторного использования. 2. Логистика как основа. Для логистики в стали литейной области Была создана отдельная платформа, задача которой предоставить отрасли стандартизированный, высококачественный информационный продукт. Для продавцов стали литейной продукции, конечных потребителей, перевозчиков, операторов складов и других участников отрасли на платформе были реализованы такие функции, как объединение бизнес-операций, ценовая конкуренция в логистике, диспетчеризация перевозок, транзакции и платежи. финансовое регулирование и различные комплексные логистические решения. Третье развитие с упором на финансы. Получив лицензии на оказание трёх видов финансовых услуг: осуществление платежей, услуги ломбарда и факторинг, компания запустила платформу финансовых интернет-продуктов. Это платежи и расчёты, управление финансами, финансирование цепочки поставок, векселя, ломбард и прочее. Задачи этих инструментов полная поддержка операционной деятельности УИЛ в замкнутом цикле. Четвёртое. Технология как специфика. С одной стороны, компания смогла впервые в стране производить онлайн-операции по резке и разгрузке, раскрою и обработке под давлением и другие операции по обработке сырья, а с другой использовать накопленный баустил за много лет технический опыт для предоставления клиентам полного спектра знаний в стали литейной сфере. и удобные технологические решения, сформировать уникальные методы обслуживания. Пятое. Расширение через информацию. На платформе информационного обслуживания удалось объединить базы знаний по всей отрасли металлургической промышленности и создать комплексную систему индивидуального обслуживания. На платформе собирается информация, предложения, консультации, обучающие семинары. которые могут быть использованы для проработки комплексных решений под индивидуальные потребности пользователей в информации. Используя громадные информационные ресурсы, накопленные в системе обслуживания, информационная платформа позволяет хранить и использовать данные, заниматься адресным маркетингом, прогнозировать потребности, цены, оптимизировать логистику. Ориентируясь на открытое сотрудничество и оффлайн-поддержку по всей отраслевой цепочке, УИЛ не ограничивается обслуживанием БАО «Стил». Она идет дальше, становится внешней платформой, обслуживающей всю сталелитейную промышленность, от операционной деятельности до инвестирования в акции. Через гипермаркеты, специализированные магазины, союзы онлайн-торговли и другие способы сотрудничества компания привлекает разные субъекты хозяйственной деятельности – расположенные выше и ниже по отраслевой цепочке. Платформа быстро объединяет ресурсы от поставщиков из разных подразделений, растёт её влиятельность и успех. К сотрудничеству по акционерным правам привлекаются сталеплавильные заводы, предприятия по торговле сталью, логистические компании и прочие стратегические инвесторы, которые могут вести совместное строительство и иметь общий доступ к отрасли. Поэтому комплексная сеть поддержки создаётся не только для онлайн-системы обслуживания, но и для оффлайн-сектора: продукции, складского хранения, логистики, обработки и так далее. Таким образом, происходит реорганизация всех участников отрасли. Формируется экосистема обслуживания, объединяющая онлайн и оффлайн-сеktory. Активизируется сотрудничество участников выше и ниже по отраслевой цепочке: крупного, среднего и малого бизнеса. объединяя четыре потока: грузы, товары, информацию и финансы. Успех развития УИЛ. Меньше чем за 2 года УИЛ практически завершила формирование начальной стратегии. За 10 месяцев до 2016 года совокупный объём торговли УИЛ составил 24 млн тонн. Максимальный объём продаж за день вышел на уровень 497 тонн. Объём платежей по расчётам превысил 84 млрд юаней, что почти вдвое больше, чем за весь 2015 год. Оборот средств на финансовой платформе достиг 12 млрд юаней, что на 689% больше, чем за весь 2015 год. На июнь 2016 года на тысячи складов по всей стране была внедрена система складского управления Baowu Yingtong. Создана первичная специализированная оффлайн-сеть для системы обслуживания УИЛ и логистической нейронной сети. При этом УИЛ также внесла свой вклад в оптимизацию и инновационное развитие отраслевой цепочки стали литейной промышленности. Через платформу электронной коммерции был реализован масштабный обмен информацией. Устранена информационная асимметрия в торговле сталью. Удалось добиться прозрачности оборота продукции во всей отраслевой цепочке. снизить стоимость операций. Посредством оптимизации сети складов и логистики компания смогла обеспечить эффективное взаимодействие и интеграцию логистических ресурсов. Снизить стоимость логистики, поднять эффективность перевозок. С помощью доставки обработанной продукции и специализированных технических услуг были решены такие проблемы средних и малых конечных потребителей, как нехватка собственных технических возможностей. Неспособность удовлетворять неограниченные индивидуальные запросы Появилась возможность через взаимодействие между информационной и финансовой платформами быстро реагировать на индивидуальные финансовые потребности участников отраслевой цепочки, сформировать многоуровневую структуру финансового обслуживания, перестроить систему доверия в стали литейной промышленности. Проблемы и ожидания Хотя УИЛ уже сформировала в сталилейтейной отрасли первичную интегрированную систему обслуживания, разные бизнес-сегменты в ней всё ещё слабо связаны. Укрепление этих связей и обеспечение обмена данными и ресурсами станет ключевым моментом использования преимуществ экосистемы УИЛ. Постепенно решается проблема оборота стали, открытости и совместного доступа к информации в отраслевой цепочке УИЛ. Это углубит сотрудничество между звеньями вверху и внизу отраслевой цепочки, а также посредством пользовательских терминалов поможет серьёзно реформировать сталелитейное производство и обработку, чтобы в реальном времени динамически и гибко реагировать на потребности конечных пользователей и обеспечивать инновационное развитие всей отрасли. Автомобильная промышленность. Инновации Чанган. Чанган китайский автопроизводитель. История компании насчитывает 155 лет. Из них 34 года приходится на производство автомобилей. Сегодня у компании по всему миру действует 12 производственных баз, 32 завода по производству автомобилей и двигателей. Changan входит в четвёрку крупнейших в Китае автомобильных корпораций. Ей принадлежит новый рекорд по объёму продаж и производства пассажирских автомобилей китайских марок миллион автомобилей. Поставив перед собой амбициозную цель стать мировым производителем первоклассных автомобилей, Чанган приняла решение вести собственные разработки. Для этого 5% от годовой выручки с продаж компания направляет на исследования и разработки и перешла от заимствования, изучения и освоения технологий к совместным исследованиям и разработкам с опорой на собственные силы, а затем к полностью самостоятельным инновациям. Восемь лет подряд и С 2009 по 2015 годы компания получала награды за самый большой научно-технический и исследовательский потенциал в китайской автомобильной промышленности. Основные методы: интеграция глобальных ресурсов с опорой на собственные возможности и получение множества преимуществ. Используя преимущества в технологиях и привлекая квалифицированный персонал отовсюду, Changan создала глобальную систему исследований и разработок. состоящую из исследовательских институтов в разных странах. Цель использовать ресурсы и сильные стороны каждой страны в взаимное дополнение преимуществ. Так, в Турине, Италия, был открыт исследовательский центр дизайна и моделирования. В Йокогаме, Япония, исследовательский центр внутренней отделки. В Нотингеме, Великобритания, исследовательский центр динамических расчётов. В Детройте, США, исследовательский центр проектирования шасси. а также пять исследовательских центров Китая – в Чунцине, Шанхае, Пекине, Харбине и Сянси. Чанган тщательно отслеживает рабочие процессы, строго контролирует исследования и разработки, непрерывно суммирует и анализирует полученные данные, а также использует международный передовой опыт. В результате была создана единая комплексная система исследовательских процессов «4 плюс 1», в которой интегрированы новейшие технологические разработки платформ, продукции, технической документации. Система помогает решить такие ключевые вопросы, как что делать и как делать в процессе исследований и разработок, обеспечения полного контроля рисков, стоимости, качества и эффективности. Кроме того, главной задачей системы становится разработка новой продукции, охватывающая весь жизненный цикл изделия. Определены стандарты, циклы и этапы разработки, установлены 14 основных этапов и условий их приёмки. Создана трёхуровневая система рабочих процессов, которая состоит из схемы синхронизации, схемы рабочих процессов и документации. Изменение структуры, синхронное продвижение разнонаправленных исследований и разработок для создания высокоэффективной исследовательской организации, ориентированной на потребности рынка и клиентов. Для гарантии успешного соблюдения рабочих процессов в ходе разработок Чинган провела поэтапную реформу своего исследовательского подразделения. При переходе от структуры со слабой матрицей к организации с сильной матрицей сформировалась архитектура с одной горизонталью и двумя вертикалями, где горизонталь это повышение профессиональных возможностей, а вертикаль разработка продукции и общие основные технические исследования. При этом многочисленные проектные исследования Специальные технические и общие основные технические изыскания могут вестись одновременно. Для формирования сильной матрицы компания создала систему ответственности главных инспекторов по проектам. Они подписывают техническое задание и доверенность, дают разрешение на расходование средств на исследования, выдают разрешение на закупки, оценивают рабочую эффективность и прочее. Всё это помогает поднять эффективность исследований и разработок. создание платформы совместной содействия онлайн-исследованиям и разработкам. Для того, чтобы исследовательские центры по всему миру могли взаимодействовать друг с другом, пользоваться едиными данными и поставщиками, компания создала глобальную распределённую онлайн-платформу и механизм для совместных исследований и разработок. Создана система PDM управление данными о продуктах для использования данных в исследованиях и разработках. Компания Чинган приступила к внедрению системы PDM ещё в 2003 году и постепенно создала глобальную распределённую архитектуру взаимодействия. В частности, в Чунцине был установлен главный сервер PDM, отвечающий за управление всеми пользовательскими аккаунтами в сети, правами и так далее, а также за контроль над всеми проектными данными. В исследовательских институтах других городов были развёрнуты подчиненные серверы PDM. для хранения проектных данных этих институтов. Между системами в разных городах установили маршрутизаторы, межсетевые экраны, VPN или выделенные сети, которые обеспечивают безопасное межсетевое соединение с применением технологий шифрования, аутентификации и контроля доступа. За годы работы постепенно дорабатывались, улучшались механизмы управления исследованиями, разработками на базе системы PDM с применением данных собираемых от множества разных объектов и пользователей. Во-первых, это механизм исследовательской онлайн-работы и другие стандарты онлайн-исследований и разработок. На этапе выработки решения проектировщик деталей работает с специализированным трёхмерным программным обеспечением САПР системой автоматизированного проектирования и периодически сохраняет данные в систему PDM. После завершения проектирования данные проверяются и вводятся в систему, где их проверяют обновляют и утверждают главный системный инженер и другие специалисты. Затем все детали публикуются. На этапе запуска в производство добавляются проверочные данные, которые после проверки и подтверждения используются для корректировок в проекте. Так обеспечивается единство данных и взаимодействие всех участников процесса на их основе. Второе. Использование пользовательских прав в виде окна для многостороннего управления данными. По мере того, как исследования и разработки охватывают всё больше областей, управление данными Changan включает в себя производственные базы и партнёрское сотрудничество. Например, для поставщиков реализован механизм полномочий. Поставщики делятся по уровням и подсистемам, а основные поставщики даже имеют прямой доступ к системе PDM. Обычные поставщики обмениваются данными через систему распределения, а те, кто не входит в неё, получают их по почте. Так, реализуется общий доступ к внутренним и внешним данным предприятия и взаимодействие в цепочке поставок в рамках исследований и разработок. Усиление информатизации высокоэффективные исследования и разработки. Чтобы эффективно решить ряд ключевых проблем в узких местах и повысить уровень НИОКР, Changan усилила информатизацию во всех сферах. Во-первых, активное применение цифровых технологий для создания новой продукции делает исследования и разработки намного более эффективными. Для цифровизации используется более 50 видов различных программ, всего свыше тысячи наименований. Кроме того, ведётся масштабная работа по вторичной разработке программных средств для цифровизации. Внедряются стандартизированные процессы проектирования, которые позволяют более эффективно интегрировать методы, стандарты и нормы проектирования в программное обеспечение. и преобразовать их в корпоративную базу знаний. Во-вторых, создание мощной и высокопроизводительной системы вычислений. После оптимизации общая мощность высокопроизводительной вычислительной платформы «Чанган», одной из основных систем поддержки исследований и разработки автомобилей, превысила 100 000 операций в секунду. Теперь в ней можно производить длительные вычисления при полной нагрузке. Помимо увеличения количества разновидностей ПО для компьютерного моделирования, Обеспечивается поддержка анализа прочности и столкновений, моделирование многочастичной динамики, анализа поля утечек автомобилей в сборке, двигателя, системы кондиционирования воздуха и так далее. В-третьих, заимствование и распространение облегчённых технологий. Внедрение визуализации исследований и разработок, чтобы оперативно следить за ходом проектирования, узнавать о рисках проекта, Changan заимствовала облегчённую технологию DMU цифровой макет. Она автоматически преобразует хранящиеся в системе PDM числовые модули специализированного ПО для трёхмерного проектирования в облегчённый формат данных, всего лишь 1/10 от первоначального размера файла. Тем самым была решена техническая проблема совместимости разнородных данных согласованности автомобилей в сборке и двигателей в разных системах координат. Появилась возможность просматривать разработанные и визуализированные образцы моделей автомобиля в реальном времени, чтобы обеспечить возможность совместной работы различных подразделений, специализаций регионов в тесном взаимодействии. Успехи развития. За годы работы и обширного многостороннего сотрудничества Чингана овладела большинством основных технологий в сфере исследований и разработок автомобилей. Успешно внедрила ряд собственных достижений. Сингуан 4500, Бенбен, Джейхун, Бен, Жинхан, Ихуан, Руйчи, Едун, Уно, Улевай, Ушан и другие. Если говорить об автомобилях на новых источниках энергии, то компания зарегистрировала свыше 30 патентов, добившись прорывов в таких областях, как гибридные автомобили, подключаемые компоненты и электромобили. В сфере умных автомобилей Уже освоено свыше 60 интеллектуальных технологий из трёх категорий: интеллектуальный интернет, интеллектуальный обмен, интеллектуальное управление. Особого внимания заслуживает испытание беспилотного автомобиля Changan с высокой степенью автономности, проехавшего 2000 км рекорд пробега беспилотного автомобиля от китайского автопроизводителя. Рост числа исследований и разработок приносит прямую выгоду бренду. С января по август 2016 года объем продаж корпорации «Чанган» составил почти 2 миллиона, на 5% больше аналогичного периода прошлого года. Был продан миллион автомобилей марки «Чанган» на 6% больше прошлого периода и на полмесяца раньше, чем в 2015 году. Продажи перевалили за миллион. Компания лидирует в Китае по объемам продаж пассажирских автомобилей – 784 тысячи. на 18% больше, чем за прошлый период. Перспективы. С быстрым проникновением интернета и информационных технологий система исследований и разработок Ченган будет расти вглубь и вширь. Интернет позволит привлекать широкую массу потенциальных пользователей к совместному участию в проектировании и разработке продукции, что даст возможность поднять качество восприятия, стимулировать инновации продуктов. Будет создана платформа совместных разработок охватывающее управление циклом жизни продукции, которое расширится от совместных разработок на базе PDM до совместных разработок на базе PLM, управление циклом жизни продуктов. И это позволит всесторонне реализовать интеграцию исследований, разработок и производства. Бытовая техника эпохальные перемены Haier. Более чем за 30 лет инновационного развития компания Haier Из маленького завода в коллективной собственности, балансирующего на грани закрытия, превратилась в первый в мире бренд крупногабаритной бытовой техники. Оценив достоинство стремительного развития интернета, Haier стала активно переходить на интернет-технологии. Компания трансформировала стратегические направления, модели управления, системы исследований и разработок, производства, обслуживания, культивирования предпринимательства и из предприятия по производству обычной бытовой техники превратилась в открытую платформу разработки, создала производственные отношения нового типа между предприятиями, сотрудниками, пользователями и партнёрами на базе интернета. Новые требования эпохи. Реализация интернет-стратегии. С самого начала своего основания, 1984 год и до нынешнего дня, корпорация Hyer стремится максимально соответствовать ожиданиям пользователей. Компания прошла четыре этапа развития. становление бренда, диверсификация, выход на мировой рынок, глобализация. Чтобы реагировать на реалии эпохи интернета, принимать вызовы и использовать новые возможности, в 2012 году Хайер полностью вышел в интернет. Для этого были приняты три принципа: предприятие без границ, руководство без руководителей, цепочка поставок без посредников. А в 2014 году появились доверие как основа корпоративные платформы, креативность персонала, индивидуальный подход к пользователям. Таким образом, предприятие ввело принципы интернет-мышления в производственную организацию и на каждый уровень операционного управления. Компания превратилась в своего рода интернет-узел, дающий возможность взаимодействовать и обмениваться различными ресурсами, чтобы вместе с партнёрами создать коммерческую экосистему, ориентированную на пользователя, а каждому участнику обеспечить взаимную выгоду и добавочную стоимость. Новая модель управления, полная активизация предприятия. Для быстрого реагирования на развитие сетей Хайер провела глубокую реформу модели управления. Компания создала модель, объединяющую людей и заказы в одну систему, сформировала механизм стимулирования инвестиций, платформу выплаты заработной платы покупателями и другие средства. Это разрушило традиционную бюрократическую модель управления. объединив работников и клиентов, превратила традиционного авианосца в бытовой техники в связанную флотилию. Так предприятие смогло быстро перейти от культуры исполнительной к культуре предпринимательской, от принципа выплаты зарплаты предприятием к принципу выплаты зарплаты покупателями, от производства продукции к стимулированию предпринимательства. Сегодня в Хаер больше нет иерархической структуры, а есть только три категории сотрудников. владелец платформы, микровладелец и предприниматель. Те, кто раньше были руководителями департаментов корпорации, теперь стали владельцами платформ, основные функции которых обслуживание. Работники стали предпринимателями, создателями. Теперь они не подчиняются указаниям свыше, а работают непосредственно над созданием ценности для покупателя. Создатели сообща выбирают микровладельца и вместе с ним образуют микропредприятие. использующие инновационные и предпринимательские ресурсы владельцев платформ и общественности вместе создают покупательский пул и рынок, формируют экосреду из параллельно связанных платформ. Новые системы исследований и разработок. Глобальная открытая инновационная. Используя видение мир, как мой исследовательский центр, наилучший опыт и практику в области мировых технических инноваций, Khair создала самую открытую в мире инновационную экосистему и платформу Hope для обмена новыми разработками между сообществами. Компания следует концепции открытости, сотрудничества, инноваций, обмена опытом. Все сотрудники сообща активно участвуют в взаимовыгодном обмене, который включает в себя патентный пул, разделение сверхприбыли, стимулирование инвестиций. Они привлекают со всего мира потребителей технических специалистов, поставщиков решений. Инновационные ресурсы привлекаются со всей отраслевой цепочки, начиная от идей до прототипирования, разработки технического решения и структуры, быстрого создания модели, пробного мелкосерийного производства и так далее. Это позволяет решить проблему ресурсов для инноваций и предпринимательства, для революционных преобразований, постоянно создавать самые передовые в мире разработки и коренным образом менять опыт восприятия потребителем. Масштабное производство под заказ. Чтобы максимально соответствовать потребностям клиентов, Haier полностью реорганизовала производство, внедрила стандартизацию, модульность, автоматизацию и интеллектуальные технологии. Так компания начала новую эру масштабного производства под заказ, связав воедино потребителей, поставщиков и заводы. Во-первых, В отрасли создаётся первая интерактивная платформа для адаптации под требования пользователей и массовых инноваций, которая предназначена для сбора индивидуальных требований покупателей. Благодаря таким качествам производства по заказ, как модульность, исключительность и совместное создание, потребитель превращается из простого покупателя в проектировщика, контролёра и получателя доходов. Во-вторых, поставщики объединяются в модуле на платформе Hyde Source. не могут напрямую узнавать о потребностях потребителей, вносить поправки в проектирование, исследования и разработки продукции. Благодаря модулям рискованные отношения в традиционной цепочке поставок превращаются во взаимовыгодное сотрудничество. И наконец, полученные в реальном времени сведения о заказах потребителей используются для автоматической передачи в производство на производственной линии каждого этапа и всем поставщикам в модуле. Затем продукция производится по модулям и собирается на линии общей сборки. Так реализуется гибкое модульное производство с опорой на данные. Новая эко-среда для продвижения, маркетинга и оказания финансовых услуг. Посредством разнообразных платформ, Hire ввела разные формы обслуживания в каждое звено всего цикла жизни продукции, внедрила онлайн-производство обслуживающего типа, работу в сети и синергию, эффективно расширив сферу обслуживания и возможности для создания добавленной стоимости. Так появилась экосистема умной жизни с открытой платформой U+ в центре. В 2014 году Haier выпустила первую в мире операционную систему Умная жизнь, систему U+. Опираясь на технологическую поддержку взаимосвязанных платформ U+ Умный дом, U+ облачные сервисы и U+ анализ больших данных, единые стандарты умных протоколов и полная открытость, совместимость всю отраслевую цепочку. Компания смогла подключить полную линейку такой домашней техники, как бытовые машины и приборы, освещение, шторы, система безопасности и прочее. Это предоставило потребителям полное решение умной жизни и эффективно решило проблему взаимодействия разных видов умной продукции, разных брендов, а разных услуг. существенно расширила номенклатуру продуктов. Была создана эко-среда маркетинга нового типа с тремя платформами электронной коммерции в центре. Чэнг Шанхуи – специализированная платформа, ориентированная на дилеров и прямые продажи с завода по производству бытовой техники. Ри Ришунг Шанг Чэнг – предназначена для рынка водоочистителей. Хайер Шанг Чэнг – Платформа для продаж в одном окне всей линейки бытовой техники Haier. Кроме того, для логистики и хранения, финансового обслуживания, послепродажной поддержки, онлайн-обучения и других услуг были созданы соответствующие вспомогательные служебные системы, которые оптимизировали управление цепочкой поставок, повысили добавленную стоимость на этапе продаж. С помощью платформы финансирования, предоставленной финансовым холдингом Haier, Haier NG Была создана экосистема интернет-финансов. Опираясь на широкий спектр экосистем собственного производства, Haier внедрила целый ряд финансовых платформ, таких как Haieran GE, финансовый лизинг Haier, облачные займы Haier, потребительские финансы Haier и начала предоставлять разнообразные финансовые услуги: финансирование цепочки поставок, потребительское финансирование, финансовый факторинг и другие продукты. Каждой заинтересованной стороне предоставлялись индивидуальные решения. Тем самым был выполнен переход от финансирования продуктов к финансированию экосистемы. Появились новые возможности оказания дополнительных услуг на базе продукции. Переход от производства продукции к стимулированию предпринимательства. Хайер объединила системы инноваций и предпринимательства: онлайновые и офлайновые, стимулирующие и инвестиционные, чтобы оказывать предпринимателям комплексные услуги по реализации их предпринимательского потенциала, включая инвестирование, консультирование, обучение, ускорение цепочки поставок и каналов сбыта. Рынок, заводы, инновационные технологии и прочее в одном окне. Для этого она использовала онлайн-платформу High Shuang Hui и другие средства, способствующие развитию предпринимательства, такие как объединённая предпринимательская база Пекинского университета, и объединила ресурсы государственного сектора каналов продаж, обработки и производства, финансовых услуг и другие предпринимательские ресурсы из разных сфер. Так была создана новая открытая эко-среда предпринимательства Хайер. Успехи развития В сложных условиях сильного спада в макроэкономике, упадка востребованности отечественной бытовой техники, Хайер смело приступила к глубоким реформам и добилась стабильного роста прибыли и многосторонней синергии. Быстро проявившиеся результаты инноваций дали новую энергию для развития предприятия. Согласно выпущенному корпорацией Haier отчёту о рыночных инновациях 2016 года, в том же году ожидаемый мировой оборот Haier составил более 200 миллиардов юаней, что почти на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль составила 20 миллиардов юаней, на 13% больше прошлого года. Темпы роста прибыли почти в 2 раза опередили темпы роста дохода. Сегодня на открытой инновационной платформе Hope уже создана глобальная ресурсная сеть, насчитывающая более 2 млн первоклассных ресурсов. Ежемесячно на ней обмениваются более чем 500 креативными идеями. Ежегодно успешно создаётся свыше 200 инновационных проектов. На предпринимательской платформе Khair уже собрано 3.600 ресурсов. Для стимулирования предпринимательства 1333 стартапа. Размер венчурного фонда достиг более 12 миллиардов юаней. Успешно выпущены такие новые бренды, как Li-Shang, кинотеатр Xiashuai, экспресс-доставка Ri-Ri Shun Laijia, Yu Zhu Wang, Zhiwa Yun и другие. Изготовление продукции под заказ тоже переживает взрывообразный рост. В третьем квартале 2016 года Hire в Циндао было продано 330 тысяч комплектов такой продукции, что на 667% больше, чем за прошлый период. В будущем сетевые платформы создадут эффект Меткалфа, который с постепенным проявлением увеличит рост маржинальной прибыли. С переходом на новые сетевые технологии перед Hire маячит новый пик, который сделает компанию настоящим лидером и, и первопроходцем в отраслевых интернет-технологиях. Цифровизация обрабатывающей промышленности Китая. Первые успехи цифровизации. В последние годы обрабатывающей промышленности Китая удалось добиться первых успехов в цифровизации. В отрасли заметно вырос уровень распространения интернета. По данным Альянса современного обслуживания для интеграции информатизации и индустриализации, В 2016 году показатель внедрения интернета на китайских производственных предприятиях составил почти 33, что на 7,5% больше по сравнению с этим же показателем в 2015 году. По сравнению с 2015 годом также выросли такие составляющие этого показателя, как применение данных, участие потребителей, организационные инновации и взаимодействие между предприятиями. Рост уровня организационных инноваций составил 15%. Всё больше предприятий начинает понимать, насколько важны организационные преобразования для перехода на цифровые технологии. Вызовы цифровизации обрабатывающей промышленности. В отличие от развитых стран мира, которые сначала прошли индустриализацию, а затем информатизацию, в Китай волна информационных технологий пришла в то время, когда индустриализация ещё не была завершена. Поэтому перед обрабатывающей промышленностью и всей страной на этапе цифровизации стоят две исторические миссии: завершение индустриализации и ускорение информатизации. Зависимость технологий от человека. Несмотря на колоссальные масштабы, в обрабатывающей промышленности Китая недостаточно возможностей для собственных разработок. Она сильно зависит от внешних передовых технологий и оборудования. Система инноваций в обрабатывающей промышленности имеет слабые возможности управления производством, обучения и исследований в разных отраслях и сферах. В ней сильны структурные противоречия между спросом и предложением технологий. Явный недостаток последнего невысокое качество, а множество имеющихся научно-технических достижений трудно применить напрямую в производстве. Промышленность испытывает недостаток важных технологий с правом интеллектуальной собственности. а те, что есть, не имеют условий для системного применения. Зависимость ключевых технологий от человека ограничивает и сдерживает преобразование и модернизацию традиционных и развитие новых отраслей. Нехватка многопрофильных специалистов. Внедрение цифровых технологий в обрабатывающую промышленность приводит к острой нехватке специалистов, которые владеют не только интернет-технологиями, но и отраслевой профессиональной компетенцией. Промышленным предприятиям не хватает профессионалов в таких информационных технологиях нового поколения, как облачные вычисления, большие данные. А предприятия, занимающиеся программным обеспечением для интернета, в большинстве своём не разбираются в промышленных процессах и операциях. Нехватка многопрофильных сотрудников, специалистов по приложениям, лидерство в условиях, когда трудно найти хотя бы одного, сдерживает цифровое преобразование промышленности в Китае. недостаточно условий для расширения отрасли. Информатизация обрабатывающей промышленности в Китае не развита и идет неравномерно, а для полного перехода на цифровые технологии нет необходимой базы. Из-за отсутствия эффективных моделей и путей у многих предприятий отсутствует представление о том, что такое промышленный интернет, умное производство, а большинство компаний в сегменте среднего и малого бизнеса не имеют достаточно средств, персонала и прочих ресурсов и возможностей для цифровизации.